Эпилог. Скорее после свадьбы Саида Амина вышла замуж за сына начальника аэропорта Салиха. Муж разрешил ей получить образование, как и обещал. Амина стала одним из ведущих кардиохирургов Дубая, но карьера не помешала ей родить двух прекрасных детей сына и дочь. Она с уважением относилась к своему мужу, который стал её поддержкой и опорой. Салих бен Надир занял пост главы аэропорта, где а лидирующим звеном выступала авиакомпания Arabia Airlines. Совместно с Саидом они расширили аэропорт, создав отдельный большой терминал для Дубайской авиакомпании. Мы уволился из Arabia Airlines сразу, как только узнал, за кого вышла замуж Иджини. Он не смог работать на человека, который отнял у него любимую девушку. Вопреки условиям договора, который предписывал отработать 5 лет, Саид не стал удерживать его. Мы уехал в Катар и перешёл работать на сторону конкурента. Джек Арчер ушёл на пенсию, а Нис Милена переехали в Калифорнию, и там узаконили свои отношения. Спустя 3 года после свадьбы Милена родила дочь, а Джек открыл курсы по лётному делу и стал преподавать там. Даниэль и Оливия переехали жить в Лондон в дом Джины. Они не продали свою виллу на берегу Персидского залива и часто приезжали в Дубай, чтобы навестить дочев внуков. Кристиан Фернандес после возвращения в Испанию посвятил свою жизнь любимому занятию виноделию. Спустя 2 года после развода судьба свела его на раньше с удивительной девушкой, с которой у него завязались весьма неоднозначные отношения. Ну, какие именно это уже совсем другая история. Мухаммед Шараф аль-Дин простился с Аидой и первое время помогал ему управлять авиакомпанией, но вскоре понял, что тут прекрасно справляется и сам. Мухаммед посвятил последние годы жизни заботе о внуках. Саид стал отличным руководителем, он приложил все усилия для вывода Arabia Airlines из кризиса. Понадобилось 5 лет, чтобы авиакомпании встала с колен, вновь заняла лидирующую позицию на восточном рынке пассажирских и грузовых перевозок. В первый же год его правления Arabia Airlines обошли по этим показателям катарские авиалинии. Герджия родила четырёх детей: двух сыновей и двух дочерей. После свадьбы она навсегда попрощалась с профессией, никогда больше не поднимала самолёт в небо. Она занималась семьёй, познавала Коран, обучала своих детей традициям ислама. Вирджиния не забыла свою религию и всегда праздновала Рождество с родителями. Саид не запретил ей этого и сам был почётным гостем в семье Фернандес на всех христианских праздниках. Спустя 5 лет после рождения сына Амина Вирджиния занялась благотворительностью от лица Arabia Airlines, основав фонд помощи онкобольным детям. Она сотрудничала с другими подобными фондами со всего мира, и это повысило престиж и репутацию авиакомпании в целом. Их любовь с Саидом с каждым годом лишь крепла. Они стали одним целым, защитой и поддержкой друг другу. Они часто путешествовали на острова Бали и Олдерн, где, закрывшись от всего мира, наслаждались обществом друг друга.